Роран знал, что на поле боя обычное дело утрачивать привычные навыки мышления. Он столько раз бывал в подобных ситуациях и поражался, как смог выжить, но орки вели себя как ненормальные. Но вечно это продолжаться не могло. Если преимущество на твоей стороне, всё может длиться довольно долго, но всегда есть предел, если ты уступаешь, то голова тебе это остудит куда быстрее. Вот же достали! Плоти кости остались на пути меча Рорана, всюду был запах крови, и соответствующее число трупов лежало на земле. Стирая с лица перчаткой кровь, он посмотрел назад, там, помимо Лепис, оказалось ещё и Нюм. «Что случилось? Стрелы кончились!» В безразличный голос примешалось раздражение, эльфийка ответила, держа в руке кинжал. «Будь противником человек, она могла быстро колоть и резать в ближнем бою, но против них были орки. Крепкая кожа и толстый слой жира защищали их тела, кинжалом можно было разве что шкуру поцарапать» а не нанести серьёзный ущерб. «Тяжело, когда без стрелы сражаться не можешь». Дея всё так же разбиралась с врагами голыми руками, и она не издевалась, а скорее просто подшучивала. Было неприятно, но слова были правдой, и разница в силе между эльфом и древней была слишком очевидна. «Орков слишком много, и если не поработаешь немного, только мы устанем». «Это...» «Да, знаю. Стрелы будут». Говоря, Дея ударила по ноге нападавшего орка своей ногой, Было не похоже, чтобы она вкладывала силу, но ногу монстра ниже колена разорвало. Он потерял равновесие и начал падать, а Диа схватила его за голову, что-то прошептала, после чего тело монстра исчезло, а в руке древней оказался десяток белых стрел. «Вот, устраивает?» Удивлённая ним приняла стрелы, которые ей специально принесла Диа. Лишь коснувшись, она поняла, какие они ровные, эльфийка сразу ощутила, какие они твёрдые и гладкие. Даже перья были из того же материала, такие точно на ближайшем рынке не найдёшь». Женщина вернула в ножный кинжал, достала из-за спины лук и стала целиться в орка позади Рорана. «Ха?» Это сама не удивилась тому, как выстрелила. Выпущенная по прямой стрела пронзила голову орка, но в отличие от других эта стрела прошла насквозь. Мало того, что стрела была мощной, так ещё и исчезла вместе с телом орка. Вместо тела орка остался ещё десяток стрел. «Будь осторожней при стрельбе!» Поражённая, ничего не понимавшая ним, смотрела на упавшие стрелы, а Диас улыбкой стала объяснять. «Это дар алхимии. Стрелы усилены, и если наконечник попадёт, активируется магия в стрелах. Она превращает врагов в стрелы. Пока не начнёшь мазать, стрела не закончится. Но попадёшь не туда, и магию будет не остановить». «Как это вообще работает?» — спросил продолжавший без отдыха рубитёрка Фрорен, и Диас со всезнающим видом ответила. Когда наконечник проникает, активируется алхимия, которая использует ману и плоть жертвы, создавая стрелы. Довольно простая процедура, преобразующая ману и материал. «Используя плоть и ману, в качестве материала идут кости. Не такой уж редкий материал». Ним нахмурилась, узнав, что стреляет костями орков, но тут же собралась и снова выстрелила. Орки — мерзкие монстры, но кости всё равно внутри тел. Если стерпеть отвращение, пользоваться вполне можно. Численность тёрков продолжала снижаться, и вот моральный дух достиг сувего минимума. Их товарищи убивали с лёгкостью и жестокостью, и это охладило их пыл, потому теперь монстры стали разбегаться. До полного разгрома осталось немного. Страх распространился, и вот напуганные создания стали просто убегать от них. «В погоню!» «Не стоит. Скоро ночь. В это время можно недооценить даже слабого противника и серьёзно просчитаться». Если это орки разрушили деревни, они могли последовать за ними, найти логово и тогда уже думать о спасении выживших, но Диа тут же отклонила предложение Арорена. Мужчина думал возразить, но осмотрелся и понял, что уже стало темно. «И всё же скучно позволить им вот так сбежать. Тот никаких проблем, оставьте это мне». Ответила Диа и подошла к одному из трупов орков, присела рядом, коснулась и что-то пробормотала. И тут мёртвый монстр поднял своё сломанное тело. «Некромантия?» Из-за спины Рорана Лепис с интересом наблюдала за действиями древней. Мужчина думал, что раз уж орков больше нет, то и прятаться за ним ни к чему. Но девушка не старалась сжаться, потому говорить это было ни к чему. Так что мужчина позволила ей делать так, как ей самой хотелось. «А разрубленные Рораном и раздавленные голой орки бесполезны. А вот тех, кого убила я, можно использовать в качестве зомби». Вместе удара всё было искорёжено, тело отлетело, ещё и врезалось в дерево, так что была переломана куча костей. Но для мёртвого орка в этом не было никаких проблем. Пусть медленно и странно, ставший зомби орк куда-то пошёл. «Эй, куда это он?» «Ясно куда. Домой!» Ответила Дье и превратила следующего орка в зомби, и он тоже куда-то пошёл, таща за собой свои изурадованные внутренности. Ророн поморщился от такого мерзкого зрелища, а Диа спокойно подошла к следующему и использовала некромантию. «И зачем тебе это?» «Какими бы глупыми ни были орки, они помнят, где их дом? Потому можно превратить их в зомби и добраться до места, где они живут?» У поднявшегося орка выше шеи ничего не было. Мозга не было, потому, как казалось Ророну, говорить про интеллект тут смысла не было, но телом зомби управлял призрак, потому наличие отсутствия органа, отвечавшего за мышление, Роли не играла. Орки, превращенные в зомби, находятся под моим контролем. Потому я могу сказать, куда они идут. Древние обладают довольно полезными силами. Она была сильнейшей среди вампиров, что были на вершине среди нежити, Одея, создавая очередного зомби, с подозрением посмотрела. «Когда ты так говоришь, это больше на шутку или сарказм похоже. В смысле? Ладно, не поняла, ладно». Ответила она на вопрос Рорана и продолжила работать. Мужчина задумывался над тем, что она имела в виду, когда внутри заговорила Сэна. «Братик, знаешь, я... Как бы это сказать? Король Безжизненных тоже высшая нежить!» После такого неуверенного ответа Роран спросил, может ли она тоже же, что и Диа, и Сэна ответила. «Могу. Можно?» Думая, что это может помочь, Рорен попросил сделать это. Девочка спроецировала свой образ прямо перед ним и начала использовать силу Короля Безжизненных. «Эй, погоди-ка! Это ещё что?» Неудивительно, что Гула заговорила так. Диа создавала зомби, используя относительно неповреждённые тела, а Сэна обращала всех, кто попадался под руку. В итоге перед ними картина была довольно отвратительной. Верхняя часть тела разрубленного орка уползала в направлении деревьев, пока из разреза вываливались внутренности, а одни ноги спешили следом за верхней половиной. Разрубленные на правую и левую половину части, поддерживая друг друга, медленно шли рядом с деревьями. Орк, от которого осталась одна голова, просто катился вперёд. После такого даже страха не осталось. Можно было лишь смеяться. Вне зависимости от ран, трупы, которыми управляла Сэна, ушли туда, где жили. «Вот же мерзкая шайка зомби». «Эти зомби. Их не Диаса сдала?» «Нет, эльфейка. Они тоже мои». «Ах, вот уж не думала, что без получится». Диа скрыла от нём существование сцены, проводила трупы, а потом использовала некромантию, чтобы избавиться от следов крови. «Этой ночью мы отдохнём, а с рассветом отправимся следом. Если повезёт, ночью орки и зомби перебьют друг друга, и нам останется меньше работы». Диа зевнула и потёрла глаза, после чего похлопала по талии наблюдавшего за ней Рорана. «Кровь я стёрла, так что можно готовиться ко сну. Злейший враг кожи засиживаться допоздна». «Ты вообще-то в основном ночью бодрствуешь». Для Рорана это скорее прозвучало как безвкусная шутка. «Для вампиров и истинных, может, и так, но не для древних. Ну же, я хочу быстрее приготовиться ко сну». «Понял, готовлюсь». Роран подумал, что заморачиваться не стоит, снова посмотрел на зевавшую девушку, положил свой меч и стал устанавливать палатку.